Глава 53. Тем не менее, даже и раньше наблюдались уже некоторые симптомы. Требуя в течение нескольких лет от своих начальников отделов тщательной разработки еврейского вопроса, Гейдрих получал в том числе и подобные предложения. Следует лишить евреев средств к существованию, и не только в экономической сфере. Германия должна стать для них страной без будущего. Если старшему поколению еще можно дать разрешение упокоиться здесь с миром, то молодым людям нет, их следует побуждать к эмиграции. Что касается средств, то надлежит окончательно и бесповоротно отбросить драчливый антисемитизм, револьвер, не оружие против крыс, их уничтожают с помощью яда или газа. Метафора. Фантазм, вырвавшийся наружу подсознание. В любом случае чувствуется, что у автора, начальника некой подчиненной Гейдриху службы, есть уже какие-никакие мысли на этот счет. Доклад датирован маем 1934 -го года. Мечты, мечты.